Большой Кисловский переулок С 1949 по 1992 годы улица симашка соединяет воздвиженку с Большой Никитской улицей. Его архитектурный облик в основном сложился к концу XIX века. Наиболее ранние здания расположены в начале переулка, в бывшей усадьбе прокурора Зиновьева, XVIII век. Дом номер 3, дробь 2 на углу с нижним Кисловским переулком послепожарный особняк, где в 1830-е и 1840-е годы жил писатель и историк, директор оружейной палаты Вельтман. Левое здание дома номер 13 относится к 1821 году. Дом номер 4, первая четверть XIX века, где жил драматург Сухово Кобылин, перестроили в 1884 году для женской гимназии, в которой учились Цветаева и Вера Холодная. В меблированных комнатах Озанчевского, 1887 год, проживал Мамин Сибиряк. В доходном доме номер 4, рядом с гимназией, Нежданово. Дом номер 10 принадлежал Никитскому монастырю. Дом номер 5 был построен в 1928-1930 годы. В 1956-1959 годах на нем установили памятные доски из красного гранита с барельефными портретами знаменитых жильцов. Писателя Новикова Прибоя, невропатолога Маргулиса, скульптор Шапира, наркома здравоохранения симашка скульптора Тимошкова, партийного и государственного деятеля Бонч Баруевича, скульпторы Королёв, Данилов.